Братья грим. Столик сам накройся, золотой осёл и дубинка из мешка Много лет тому назад Жилда был портной, а у него было три сына и всего-навсего одна коза. Но эта коза прокармливала их всех своим молоком, а потому и кормить её надо было хорошо и ежедневно гонять на пастбище. Гонять её сыновьям приходилось по очереди. И вот однажды старший сын пригнал её на кладбище, где росли превосходнейшие травы, и дал ей там досото наесться и напрыгаться. Под вечер, когда уже пора было домой идти, он спросил её, «Козочка, сыта ли ты?» И козочка отвечала, «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа». М -м -м. «Ну так пойдём домой», — сказал молодец, ухватил её за верёвочку, привёл в хлев и привязал её там. «Ну что?» — спросил старый портной. «Наелась ли козочка досыта?» «О, да, она так сыта, что не может съесть ни листа». Однако же отец захотел сам в этом удостовериться. Пошел в стойло, погладил милое животное и спросил, «Козочка, сыта ли ты?» И козочка отвечала, «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я не листа!» Мя -я -я «Что я слышу?» — воскликнул портной. Взбежал наверх и сказал сыну, «Ах ты лжец!» Говорил, что коза сыта — а сам заставляешь ее голодать. И в страшном гневе сорвал оршин со стены, стал им бить сына и прогнал его из дому. На другой день очередь дошла до другого сына, и тот выискал у садового забора такое местечко, где росла только отличная трава, и коза всю ее съела. Под вечер, когда он хотел вернуться домой, он спросил, «Козочка, сыта ли ты?» И козочка отвечала. «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа!» М -м -м -м. «Ну так пойдем домой», — сказал молодец. Привел ее домой и привязал крепко-накрепко в стойле. «Ну, — спросил старый портной, — довольна ли была корма у козочки?» «О, -о — сказал сын, — да она так сыта, что...» «Не съесть ей ни листа!» Но отец решил убедиться сам. Пошел в хлев и спросил козочка, «Сыта ли ты?» Козочка отвечала, «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа!» «Ах ты, злодей! ох бездельник!» Вскричал портной. «Этакую славную скотинку да голодом морить!» Взбежал наверх за аршином да и выгнал второго сына из дому. Пришла очередь третьего сына. Тот задумал выполнить свое дело как можно лучше. Выискал кустарничек с густой листвой и дал козочке вдоволь наесться листвы. Вечерком, собираясь домой, он спросил у козочки «Козочка, сыта ли ты?» Козочка отвечала «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа» мя ну так пойдем домой», — сказал молодец. Привел ее в хлев и привязал накрепко. «Ну, — спросил портной, — наелась ли коза досыта?» «О, — отвечал сын, — так-то она сыта, что не съесть ей ни листа». Не поверил портной сыну, пошел вниз в хлев и спросил, «Козочка, сыта ли ты?» Злая тварь отвечала, «С чего могу я быть сыта?» не съела в день я ни листа. Ме! Ах ты, лживая отродья! Воскликнул портной. Один другого хуже и нерадивее. Теперь уж вы меня не одурачите. И в ярости взбежал наверх до оршином, так наколотил сыну спину, что тот сам убежал из дома. Вот и остался старый портной один-одинешенек со своей козой. На другое утро сошел он в хлев, стал ласкать козочку и сказал «Ну, пойдем, дорогая моя животинка, я сам сведу тебя на пастбище». И повел ее на веревке к зеленым изгородям и стал кормить теми травами, которые особенно любимы козами. «Тут ты можешь напитаться, сколько твоей душеньки угодно», сказал он козочке и оставил ее пастись до самого вечера а вечером спросил, «Козочка, сета ли ты?» Она ответила, «Я так теперь сыта, сыта, что не могу съесть ни листа, ме ну так пойдем домой», — сказал портной, свел ее в хлев и привязал накрепко. Уходя из хлева, он еще раз обернулся и сказал, «Ну, сыта ли ты теперь?» Но коза и с ним так же поступила, как с сыновьями его, и отвечала, «С чего могу я быть сыта? Не съела в день я ни листа. М -м -м -м. Услышав это, портной обомлел. Он понял, что совершенно напрасно прогнал от себя своих троих сыновей. «Погоди уже!» — воскликнул он. «Неблагодарная тварь! Прогнать тебя мало! Я на тебе такую отметину поставлю!» что ты честным портным не посмеешь и на глаза показаться. Мигом слетал он наверх, принёс свою бритву, намылил козе всю голову и выбрил её глажи ладони. А так как оршином бить её было бы слишком много для неё чести, то он принёс простую плеть и так нахлестал козу, что-то опустилось от него большими прыжками.